Глава вторая Виталий Она ко мне неравнодушна. Лишь эта мысль давала мне силы Не бросить осаду крепости по имени Надежда. И угораздила же меня в училку вляпаться. Не мог выбрать кого попроще? Хотя нет, мне бы быстро стало скучно. Вон Дюха, Анжелку себе подобрал, «Так у него каждый день какая-нибудь неожиданность?» Большую часть времени последние два месяца я проводил в городской квартире, купленной нами на случай, если придется ночевать не дома. Правда, чаще всего этой жилплощадью активно пользовался талян, который водил туда барышень. Но так как парень был чистоплотный и всегда все убирал за собой, то мы были без претензий. Потер глаза. Спать хотелось неимоверно. И так почти всю ночь за монитором просидел, вводя в программу новые планировки. Еще пришлось на днях в столицу слетать, новые договоры заключить с иностранными компаниями на покупку нашей разработки. Братья еще не знают, что утром деньги на счет поступили. Сюрприз будет сейчас кому-то. «Всем привет!» Я ввалился в кабинет Толика. Сейчас здесь находился и Артем. Его-то Танька не пилит за то, что он чуть свет на работу бежит. Она на него вообще голос не повышает. И что мне мешало такую же овечку найти? Хотя если она такого домашнего тирана приручила, то не такая уж и тихоня. «Чего такой довольный?» Привычно буркнул тёмыч Нать куда мой привез я оскалился в улыбке. к себе не поверил талян к ней, но теперь хоть между городом и деревней мотаться не придется. Я устало плюхнулся на настоящий здесь диван. спешу напомнить, что это было твое решение. Гарин криво улыбнулся. Я неразборчиво послал его по известному адресу. «Завидую я вам, парни. Нормальных девок отхватили. Хрен таких неподкупных найдешь, даже если захочешь». Артем довольно улыбнулся и сверкнул кольцом на пальце, а я громко фыркнул. «Я еще не отхватил. Надька сопротивляется пока что». «Ну ничего, уломаю ее все равно». Я хищно оскалился. «А потом что? Женишься?» Заинтересованно спросил Толик. «Не знаю». Я потер глаза и зевнул. «Скучно мне становится, как только добиваться уже никого не надо. Может, у меня к ней потом уже ничего и не будет». Брат с другом переглянулись. «То есть ты ради минутного удовольствия почти два месяца не досыпал, перетруждался и нас всех задолбал своим нытьем. Нехорошо прищурился Тёмыч. «Мазохист хренов!» «И чего вы на меня насели? Не знаю я, что дальше с ней делать. Она же невыносимая просто». «Так ты не выноси, «С ней же жить невозможно будет!» «Как будто с тобой возможно!» «Тётя Саша нам уже жалуется!» А если у нас дети будут? Во-первых, у нее фигура расплывется. А во-вторых, что с беременной женщиной делать, даже не представляю. Сам понимал, что говорю глупости. Но по-другому они от меня не отстанут. Или чего доброго Анжелки на меня нажалуются. Вот после сегодняшнего так точно. М-да, ну ты проблемный, констатировал Толик. «Кстати, о проблемах. Деньги на счет поступили». Я пересел за стол и открыл ноутбук. Через минуту повернул к ним монитор. «Что делать будем?» Мужики вперились в монитор взглядом. «Налоги надо заплатить», — выдохнул Гарин. «Уже? Тем более Анжелика уменьшила их в два раза своей социальной политикой», — поморщился я. — Раздать страждущим, — постебался Артем. — Ага, и вся деревня сопьется за неделю. — Надо Лику спросить или Корсарова. У них мышление примерно одинаково нестандартно работает. — На крайний случай с Вениамином посоветоваться, — постановил Толик. — Ну да, только если ведьма еще что-то такое этакое выдумает. «Потом не жалуйтесь!» — хмыкнул Артем. «Что вы, думаю?» — раздалось из дверей. «Всем привет!» Лика вошла в комнату, держа в руках контейнер с какими-то сухарями. Мы все нестройно с ней поздоровались. «А Дюха где?» — спросил я, понимая, что эксплуатировать свою жену в экономических целях брат не даст. «Сейчас придет!» — отмахнулась она. «Так что мне там выдумать надо?» «Чем бы ты занялась в своей деревне, если бы у тебя было неограниченное количество денег?» «Любая сумма?» – спросил я. Она внимательно посмотрела на меня. «Хм...» – задумалась она. «А вам большая прибыль нужна с этой суммы?» «Нам! Ты как бы тоже в число держателей этой потенциальной суммы входишь!» Напомнил я ей, потому что эта странная девка вела себя так, как будто не вышла замуж за весьма обеспеченного человека. Одевалась во что попало, общалась со всеми вокруг, несмотря на статус, не требовала ничего, кроме своей копеечной зарплаты. Нет, прибыль особо не нужна. Но деньги нам надо обернуть так, чтобы не потерялись. Я назвал округленную сумму. «Угу!» – она потерла подбородок. «Тогда есть несколько вариантов». «Ну?» – мы все придвинулись ближе к ней. «Что здесь происходит?» Между нами и бухгалтерши вклинился Андрей. Толик тут же принялся объяснять ему проблему, а Анжелика стащила со стола лист бумаги и ручку. «Вот, смотрите, у нас река полноводная» но не судоходная. То есть имеется выход к чистой проточной воде. Она нарисовала реку и обозначила рядом с ней поселок. — Мы как бы в курсе, — усмехнулся Артем. — Вот и помолчал бы, — беззлобно огрызнулась она. — Все-таки вечные терки между ними никуда не делись. Можно построить вот здесь резервуары, — и организовать выращивание ценных пород рыб. В нашем регионе нет ни одного подобного завода. Торговые сети передерутся, если им предложить легально продавать такую рыбу по доступной для населения цене, да еще и свежую. Более того, тут же можно организовать добычу и консервацию икры. «Твою мать рыжая! Как ты себе это представляешь?» Темыч посмотрел на нее, как на ненормальную. За что получил леща от дюхи? — Весьма детально, — спокойно ответила Лика. — Персонал подобрать здесь легче легкого. Между прочим, если десятую часть такой рыбы мы будем запускать в реку, то еще и налоги снизим до минимума. — Напомни, зачем я тебя на работу взял? — прищурился Толик. Анжелика обиделась. «Не нравится рыба? Разводите кроликов. Только тушка кролика стоит дешевле рыбной, а затрат требует больше», — фыркнула она. «Еще что есть?» — спросил, не обращая внимания на эмоциональную взвинченность девушки. «Турбаза. У нас виды красивые, веревочные парки, центры для редких животных». Лошадей редких пород развести. Да все что угодно можно сделать на эти деньги. А если сделать эти центры доступными для детей-инвалидов, то еще и налоги платить не будем, пробурчала она, отбрасывая ручку. И все я насмешливо приподнял бровь. Козье молоко, вздохнула она. Из него делать детское питание. Только разрешение надо будет получить. Да хоть лапти плести на продажу можете. Или найти бондарей, организовать мастерскую и открыть в городе магазин. Хотя можно и через интернет продавать. Мы с парнями переглянулись. На золоте сидим, оказывается. Точнее только Андрей. И большей частью лежит, но сам факт. Брат подошел к жене и обнял ее, успокаивающе поглаживая по рыжим волосам. «Толь, все записал?» — спросил шепотом. Друг кивнул. «Еще можно опята консервировать. У танки только рецепт выведать», — задумчиво добавила Лика, заставив нас всех передернуть плечами. «Сколько у нее там еще всего в голове сидит?» Более того, я уверен, что она за пять минут набросает примерный бизнес-план, а через час принесет утвержденный и продуманный. — Что делать будем? — спросил Андрей из-за спины своей благоверной. — Если мы всем этим займемся, кто дома строить будет? — раздался от двери голос Генки Корсарова. — Точно! — Анжелика вдруг радостно улыбнулась. — Мы же дома строим! а я уже полчаса пытаюсь вспомнить, чем мы занимаемся. Так, подождите меня пять минут, мне позвонить надо. И выбежала из кабинета. Отек беременного мозга, — проворчал Темка. Она реально думает, что все это можно сделать. Мы с Андреем снисходительно на него посмотрели. Это не только можно сделать, но еще и сделать очень прибыльно. — Вопрос только в том, что это не наш профиль, о котором наша бухгалтерша сегодня и позабыла. — Вот! — Анжелика явилась, как и обещала, через пять минут, со списанным листком бумаги. — Я отчему позвонила? — ответила она на немой вопрос Андрюхи. В общем, у них командование задалось целью расширить их военную часть и построить здесь ракетную базу. «Кстати, это секретная информация, поэтому особо не распространяемся. Вы избежание, так сказать». «А при чем здесь мы?» – спросил вкрадчиво. «Как при чем? Лика посмотрела на меня, как на кенгуру на лыжах. «Наш поселок ближайший к военной части. А если для застройки выбрать участок перед деревней, так там и вовсе два шага». «Мы что?» «Мы жилье для солдат будем строить?» – возмутился Артем. «Не для солдат, а для семейных офицеров. У солдат казармы есть, там еще одну планируют возводить, а вот семьи с детьми туда не засунешь, да и школы там нет. Так что будут они жить в нашем поселке, а жилье будете строить вы, точнее мы» не сбавляя энтузиазма, оповестила нас она. «И какие нам за это плюшки?» — прищурился я. «А такие, что вкладываем мы сначала свои деньги, после чего Министерство обороны принимает объекты и оплачивает нам их, не взымая налогов, так как это государственная программа», — радостно объявила она. «То есть мы сможем обернуть деньги, да еще и сохранить налог», – не поверил ей Толик. «Сможем. Еще и прибыль получим. В полтора раза больше потраченного. Обеспечим народ работой. Школу надо расширить будет, но это летом. Новое здание под детский сад, а то дети туда скоро вмещаться не будут. И так группы переполненные. А еще местные бабульки просят нормальную церковь. Четверо разнорабочих не против мечети, а одна еврейка даже синагогу запросила. Огорошила она нас. Мы с парнями переглянулись. «Дюх!» — позвал брата Темка. «Ты ее из деревни не выпускай. Она же своим энтузиазмом полстраны разворотит, а потом скажет, что так и было, и она все случайно сделала». «Да ну вас!» — обиделась Лика. «Я как лучше хочу для вас, а вам все не нравится!» Она хитро на меня посмотрела. «А Наде понравится, если мы школу обновим!» — задумчиво произнесла она. «Я тут же весь подобрался. А ведь действительно, если я сделаю ее деревне лучше, то и Надя будет рада, наверное, и оттает». — Может быть. В общем, следующие несколько часов мы обсуждали стратегию развития. Я даже забыл про то, что спать хочу, и не ел почти сутки. Ох, завтра еще день поработаю, а потом в выходные отсыпаться буду двое суток. — Где моя дочь? — раздалось с порога моего кабинета ближе к вечеру, когда я, зевая, пытался вникнуть в написанное ЛИКСС по поводу нюансов сегодняшнего решения. В дверном проеме стояла Надина мать, Паркунова Екатерина, и сверлила меня взглядом. «Где-где? Дома, наверное. Там искать не пробовали?» Конфликтовать с этой женщиной не хотелось по понятным причинам. Она утром собрала вещи и ушла в неизвестном направлении. На работе ее нет, и в деревне ее никто не видел. Я сбегала к вам в дом, но и там никого нет. Анжелика тоже не знает, где Надежда. Это ты ее спрятал от собственной матери?» Последняя она громко выкрикнула и наставила на меня палец. «Тихо!» — приказал, поднимаясь из-за стола. Как ни странно, она замолчала. «Почему Надя ушла из дома?» «Так отец у нее приехал, а она его видеть не хочет», — растерянно объяснила Паркунова. «Где она может быть?» – задал резонный вопрос. «Да где угодно. Сегодня она просто обязана появиться дома. С ней отец поговорить хочет, а она ведет себя так безобразно. По мужикам, наверное, опять пошла. Она с двенадцати лет из дома сбегает, когда отец приезжает. Ладно, хоть ребенка не нагуляла и в подоле не принесла. Тут же принялась она жаловаться мне». Я стиснул зубы, чтобы не покрыть ее матом. Я у Нади первый был. Уж не мне ли знать, что эта баба сейчас на родную дочь наговаривает? — Брысь из конторы! — все-таки рявкнул. — Чего? — не поняла она. — Вон пошла! — указал на дверь. Она громко фыркнула и выбежала за дверь. — Ё-моё, ну что за деревня? Почему надо про всех гадости говорить? «Это же дочь ее!» Я быстро собрался, закрыл кабинет и направился в бухгалтерию. «Где Надя?» — спросил у Анжелики с порога. Она пожала плечами. «Не знаю. Она обычно у бабули перекантовывается. Я звонила. Нет ее там. Может быть, родители учеников приютили?» «У Вики ее вроде бы тоже нет». Она внимательно меня осмотрела. Не беспокойся ты так. У Натки инстинкт самосохранения хорошо развит. С тобой только где-то сбой произошел. Завтра в школе объявится. Ну, спасибо. Еще одну ночь спать не буду. Проехался по деревне, пытаясь найти хоть кого-то, кто ее видел. Деревня, как назло, как будто нашествие Колчака ждала и заранее вымерла. Никого не встретил. Надин телефон был выключен. Заехал на стройку, нашел Викторию, допросил ее. По глазам видел, что она ничего не знает. «Ох, женщина, ну и где тебя искать?» Успокаивало лишь то, что я был уверен. «Надя в деревне, и никуда от меня не денется». Забрал маму из Дюхиного дома, где она готовила что-то полезное для Лики, и поехал домой. — А Надя где? — спросила она, едва села в машину. Анжелика сказала, что она должна приехать. — Не знаю, где, — признался честно. Утром привез ее в деревню. Ко мне она не пошла, а потом сбежала из дома. — Как сбежала? Куда? — удивилась мама. «Зачем?» «А я знаю», – психанов повысил голос, – «выпорол бы за такое поведение». «То есть вы так и не помирились?» – констатировала мама печально. «Как с ней помиришься, если она со мной почти не разговаривает?» – огрызнулся я. Мама покачала головой. «Виталь, а она тебе зачем?» Тебе что, кроме нее, девушек мало? Неожиданно спросила она меня. Мало. Я вздохнул. Не знаю, мам. Зацепила она меня. Я же пробовал после нее с другими. Не получилось ничего. И с ней не получается. Холера какая-то. Камня на камне после себя не оставила. Пожаловался. Ага. Мама усмехнулась. «То есть ты у нас святой Виталий, а она сволочь неблагодарная!» «Не оценила твоего внимания к ней! Ты бы корону-то на голове поправил себе лопатой!» «Я тебя хорошим мальчиком рожала, а не принцем на бегемоте!» Я вздохнул. «Нет, а что, разве плохо для девушки, когда рядом с ней молодой и состоятельный я?» «Ну, чем нехорош-то?» Я бы ее обеспечивал, подарки дорогие покупал, прихоти исполнял. А Натька, что? Деньги ей мои не нужны. Швыряло уже в лицо, было дело. Причем сумма там хорошая была. Отдельный от матери дом предлагал построить. И что? Ничего, чуть сумка с тетрадками меня не прибила. Сами разберемся. Отмахнулся я, паркуюсь у дома уже поздно вечером позвонил по одному номеру, глядя в окно на начавшуюся метель, устилавшую землю крупными снежинками Я ж привет поздоровался, услышав сонное алло хохрикова догелев ты охренел в час ночи звонить послышлось сонное бормотание И где боюсь спросить тебя сейчас носит усмехнувшись спросил я где где? На Лене рыбачил. Завтра вечером домой полечу. Чего звонишь-то?» Я понадеялся, что Лена — это не баба. «Слушай, ты же рыбу любишь?» «Ну и?» «Тут мне одна моя придурочная невестка дала годную идею на прибыль в несколько сотен миллионов за первые пару лет. Возьмешься?» В трубке послышался мат. Долбанные белки! — закончил он, видимо, отбиваясь от наглых грузунов. — А кто деньги вкладывать будет? — наконец-то разобрался он со зверем. — Я буду! — хмыкнул. — А у тебя есть? — подозрительно спросил Хохриков. Я угукнул. — Блин, ладно, приеду на неделю, посмотрю, что там у вас.